Глава 46. Закрытое сообщество. Должна сказать, что поскольку на сей раз нам не пришлось идти через горы, путешествие прошло намного легче. Замечаю я, когда несколько часов спустя мы оказываемся в окрестностях Адари. Возможность преодолеть горы, перелетев через них, значительно облегчила и ускорила дело по сравнению с прошлым разом, когда мы с Хадсоном добирались сюда вдвоём. «Ну, не знаю. Лично мне горы были по душе», — отзывается Хадсон. Его голос звучит буднично, небрежно. Но когда он смотрит на меня, в его глазах горит огонь, от которого сердце замирает в груди. Я знаю, что он сейчас вспоминает ту пещеру и всё то, что происходило в ней, потому что я и сама вспоминаю это. Очень здорово вспоминать всё, что мы впервые делали вместе. «Ну и что теперь?» спрашивает Иден, глядя на фиолетовую стену, опоясывающую город. Новые зателивые городские ворота, возведённые после нападения королевы теней, наглухо заперты. Хуже того, рядом не видно никого, кто мог бы открыть их и впустить нас. «Мы могли бы перелететь через них», — предлагает Флинт. «Нет, мы позвоним в колокол», — поправляю его я, потянув за верёвку, свисающую из сторожевой башни. Слышится звон колокола, из окна башни высовывается сонный стражник и смотрит на нас. Жители Адари не имеют привычки часто путешествовать, и в город редко являются гости, если не считать фестиваля звездопада. «Сообщите цель вашего прибытия!» — кричит он сверху, обращаясь к нам. «Мы просто явились с визитом», — отвечает Хадсон. Глаза стража округляются, когда он слышит британский акцент. Хадсон! спрашивает он, высунувшись из окна. Я всматриваюсь в его лицо и вижу, что это старший сын Нияза. Должно быть, Хадсон тоже его узнаёт, потому что его лицо расплывается в неподдельной улыбке. «Привет, Эйнил! Я привёл с собой нескольких друзей, чтобы они смогли посмотреть ваш город. Любые друзья Хадсона — это наши друзья!» С этими словами Эйнил скрывается из виду. Несколько секунд — и до нас доносится громкий ляск, после чего огромные ворота начинают отворяться. «И всё?» — спрашивает Флинт, глядя то на Хадсона, то на ворота с таким видом будто не может поверить, что всё получилось так легко. «И всё?» — отвечает Хадсон. К тому времени, когда ворота распахиваются, Эйнил уже стоит внизу и ожидает нас. С тех пор, как мы видели его в прошлый раз, он немного подрос — Его густые фиолетовые волосы теперь подстрижены короче, новая прическа гармонирует с его лавандовой формой. «Как у тебя дела?» — спрашивает он, протянув Хадсону руку, чтобы тот пожал её. «У нас всё путём», — отвечает Хадсон, пытаясь включить в этот ответ и меня, но я только едва заметно качаю головой. «Эйнил понятия не имеет, кто я такая. Мы с ним разговаривали чуть ли не каждый день, когда жили здесь», Мы даже несколько раз вместе обедали и ужинали, но теперь это ничего не значит. Во всяком случае, для него». Улыбка Хатсона немного тускнеет, когда он вспоминает, что к чему. Он обхватывает рукой мои плечи в странном жесте, который ему не свойственен. «Это моя пара Грейс», — сообщает он Эйнилу, у которого опять округляются глаза. «Ты нашёл себе пару? Это потрясающе!» «Поздравляю тебя, друг!» Он поворачивается ко мне. «И поздравляю тебя, девушка! Должно быть для тебя это что-то нереальное, быть сопряженной с таким замечательным парнем!» Джексон издает чуть слышно издавленный звук, но я не обращаю на него внимания. Вместо этого я улыбаюсь Энилу, с трудом удерживаюсь от того, чтобы спросить его, как поживает Сталина, его пара. «Ты прав, иногда это кажется мне чем-то нереальным. Флинт фыркает в ответ на мои слова, и даже Мэйси хихикает. Но Хадсон только вскидывает бровь, глядя на меня, после чего переключает внимание обратно на Эйнила. «Спасибо, что открыл нам ворота, друг. Похоже, вы усилили меры безопасности с тех пор, когда я был тут в прошлый раз. На этом настаивает наш новый мэр. Мы твердим ей, что вероятность новой атаки королевы теней на город очень мала, но она всё равно хочет, чтобы мы были готовы». Он тяжело вздыхает. И не просто готовы, а так готовы, что дальше некуда. Хотя, думаю, лучше перебдеть, чем не добдеть. Я уверена, что справиться с последствиями последней битвы вам было нелегко, говорю я ему. Ведь она была такой жестокой. Эйнил бросает на меня странный взгляд, и я вспоминаю, что он не знает о моем участии в битве, в схватке с королевой теней и освобождении Адари из под власти Суила. Мне об этом рассказал Хадсон, спешу пояснить я. Он сказал, что все, кто сражался в тот день, держались очень храбро. Это он был храбрецом. Все в наших краях знают, что он сделал для Адари. Я так рада, он достоин этого. Я говорю это всерьёз. Мысль о том, что люди знают и помнят Хадсона как героя, наполняет меня радостью. Однако Хадсон явно не рад, совсем не рад. Улыбка сползла с его лица, и он переводит взгляд Сейнила на меня и обратно. В его глазах я вижу досаду и желание сказать Эйнилу, что я тоже была там и сражалась рядом с ним. Но мне это не нужно. То, что Эйнил не помнит меня, — это жесть. И ещё худшая жесть — то, что, когда мы войдём в город, никто из тех, кто был мне дорог, не будет знать, кто я. Но если я начну выносить им мозг, пересказывая альтернативную историю, это всё равно не заставит их вспомнить меня и не вернёт мне их дружбу, дружбу, которую я потеряла, когда меня выдернуло из линии времени. А если так, то не всё ли равно, что они не знают, что я была здесь тогда и участвовала в битве? Я делаю то, что делаю, не потому, что хочу признания. Я делаю это потому, что это необходимо и потому, что мне не безразличны те, кто пострадает, если я этого не сделаю. «Раз Адари уцелел, раз люди, которые были дороги мне, когда я жила здесь, счастливы и здоровы, то всё остальное неважно». «Я в порядке», — шепчу я Хадсону. «Честное слово». Судя по его виду, ему хочется возразить, его синие глаза сосредоточенно прищурены, и он пытается придумать, как обойти законы времени. «Но законы есть законы, и их не обойдёшь». В конечном итоге ему придётся признать этот факт. А пока что я лучезарно улыбаюсь Эйнилу и говорю. «Огромное спасибо за то, что ты впустил нас в город. Прими нашу благодарность». Он воспринимает мою признательность как и следует, как намёк на то, что нам надо идти дальше, и отступает в сторону. «Вам надо обязательно зайти в гостиницу и занять в ней несколько номеров», «Если вы не остановитесь там, мой отец будет безутешен». Вообще-то, безутешен — явное преувеличение, тем более, что не я, с каким я его помню, был не способен на столь эмоциональную реакцию. Но Хадсон заверяет Эйнила, что мы непременно остановимся в гостинице его отца, после чего мы гурьбой проходим через ворота. И останавливаемся, как вкопанные, увидев огромный щит с надписью Добро пожаловать в Вегавиль!